Глава двадцать пятая, в которой продолжается охота на кашалота. «Нанёвр уклонение! Второй пилот!» Тяжёлый транспортник ввельнул кормой, пропуская солидных размеров каменёку, и вернулся на заданную траекторию. Обломки поменьше срикошетеля защитное поле улетая бы просторы Вселенной. «Загрузка счетов сорок два процента!» – отрепортовал Гай. «Тоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Иохим фон Дербодден склонился над клавиатурой, внося изменения в курс. «Выдержим! Нам тут осталось-то каких-то пару сотен километров!» Гай хмыкнул. «Пару сотен!» Насыщенность пространства кусками льда и горных пород продолжала нарастать. Чем ближе кедру кометы и, конечно, к кашалоту, тем сложнее им приходилось. «Что там с коллегами?» «Коллеги отваливаются один за другим. Сейчас в деле мы за Вишечарной на своем крыжаке Чичеруаккё на Агарико и наемники Вестенгауза. Но эти тоже отвалятся, их толстяк не потянет». «А, мать, второй пилот!» Иоахим увидел огромную глыбу, которая с бешеной скоростью приближалась к транспортнику. «Глазору зуй!» «Спокойно, спокойно, капитан». Гай повел штурвалом в сторону, добавил мощности маневровым по правому борту и включил-выключил форсаж. Основные дюзы плюнули синим пламенем, пыхнули плазмы и маневровые, и корабль как бы оттолкнулся от поверхности гигантского астероида и, подкорректировав курс, устремился вперед, кедру ядру. «Тьфу!» — сплюнул фондер «Но маневровые на 360 — это отличная идея, да?» «Я воль?» — ответил Гай. «Главное, чтобы топливо хватило, и реактор не сдох. Сплюнь!» «Вам бы только плеваться. Лучше штурвал возьмите. У меня от этих двухчасовых кульбитов уже шея болит, и задница затекла. Надо бы размяться». «Сиди, тренируй практические навыки экстремального пилотирования. Я возьму штурвал, когда полсотни останется. И вообще, стряхнись завишу с хвоста, а то ишь, курва, пристроился». «Полсотни? Сейчас...» Гай переключился на канал внутренней связи. «Теперь нас потрясет. Ребята, займите горизонтальное положение». — Сейчас потрясет, — раздался до боли знакомый голос диспетчера. — А до этого что было? — Я предупредил, — сказал Гай и отключился. Он до сих пор не мог поверить, что этот вредный старикан вынудил их взять его с собой. Он так хотел глянуть перед смертью на кашалота, который стал его идеей фикс, что Иоахим просто махнул рукой. Помрет так помрет, в конце концов. Взрослый человек сам может решить. — Я-ху! — заорал Гай и передвинул регулятор форсажа на полную мощность. Транспортник рванул вперед, как норовистый конь, сметая на своем пути мелкие камешки и выделывая замысловатые кренделя, чтобы миновать угрозы посерьезнее. На 80-м километре разошедшийся второй пилот активировал курсовые орудия. Иохим фон дер Боден приспособил для этой цели промышленные резыки, все с той же шахтерской станции. Для правильного космического боя они не годились, дистанция поражения слишком маленькая, а вот в качестве противоастероидной защиты, скорее даже атаки, показывали себя очень даже неплохо. Это было похоже на видеоигру из зала автоматов в Гутенберге. Транспортник несся вперед с сумасшедшей скоростью, лавируя и прорубая дорогу хвосте кометы. Гай жал на гашетку, и красноватые пучки заряженных частиц рассекали и дробили каменюки. Огибать приходилось только самые крупные, остальные разлетались в клочья. Щиты пока справлялись, отбивая случайные осколки. Крыжак, зависший Чарного, безнадежно отстал. Его защитное поле просело под градом разбрасываемых транспортником осколков. Один из маневровых двигателей искрил, и эфир оглашала отборная брань матерого сталкера. завиши пришлось включить гиперпривод и прыгнуть к иначе его рейдер просто начал бы разваливаться на куски. Толстяк и Ягарико плелись где-то километров за пятьсот от транспортника. «Кто о том говорил про реактор? До цели 47 километров. Передавай управление и берись за наши глазки. Посмотрим, что это за зверь». «Да, дядюшка», — скорчил рожу Гай и двумя нажатиями клавиши отключил штурвал. «Теперь транспортник был во власти первого пилота». Гай повернулся к экрану, на котором отображалась картинка сенсоров. массивная полусферические туши колонизатора уже было видно довольно хорошо. «Это точно не автомат», — сказал Гай. В каталоге нет полусферических автоматов. Попробуй ту волну, с которой диспетчер поймал сигнал. Может, пробьет. Гай вбил необходимые значение на клавиатуре и перевел звук на динамике. «Кошелот! На борту внештатная ситуация Задействованы аварийные протоколы. Необходима процедура санитарной очистки. Мэйдэй! Мэйдэй!» – говорит колониальный транспорт «Кошелот». «На борту внештатная ситуация. Задействованы аварийные протоколы. Необходима процедура санитарной очистки». Сигнал повторялся раз за разом, и Гай выключил его. «Ну, понятно. Плохо там все. И если нужна санитарная очистка, значит, я прав. И это либо рефрижератор, либо ковчег». «Это ковчег, Гай. Даже не пытайся надеяться на спокойную прогулку по кораблю среди хладных трупов. Представь себе, что такое внештатная ситуация на ковчеге. Представь, во что могло все это превратиться за десятки лет. А ведь сигнал продолжает транслироваться, то есть ничего там не решилось. Сколько он там? 10 километров в диаметре? Замкнутый биоценоз дохрена генной инженерии, мутагенов и максимально живучих форм жизни». Там половина внутреннего пространства, оранжереи и террариуме Даст искля? Выдавая мрачные прогнозы на будущее, старый сталкер продолжал лавировать в глубинах каменной ледяной свита кометы. Делал он это настолько ювелирно, ни разу не задействовав курсовые орудия, что в голову Гаю волей-неволей пришла мысль. Гипнопрограмма — это, конечно, хорошо, но хрена с два я так смогу в ближайшие десять лет. — Что задумался? Глазками, глазками работай! Куда нам стыковаться-то? Внезапно астероиды закончились. Вокруг кашалота оказалось что-то вроде безопасной зоны. Колонизатор скрывался в тени, поблескивающей льдом огромной массы кометы, удерживаемой на расстоянии усилиями бортового управляющего компьютера. «Что-то вроде шлезов, взгляните!» Гай наконец нашарил искомое. Вообще-то ковчеге полагалось сажать на поверхность планет и с комфортом начинать освоение, но для экстренной стыковки возможность все-таки была предусмотрена. — Давай, иди запаковывайся, — махнул рукой Иоахим фон дер Боден. — Пристыкуемся. Попытаемся сначала разблокировать дверь цивилизованными методами. Ну, не получится, привлечем Карлоса. — Давайте сначала я попробую. У меня на Эрнесте есть кое-какое оборудование. Не говорит же дядюшке про Искин в самом деле. — Попробуешь, — пробурчал Иоахим. — Диспетчера позови. Гай отправился в пассажирский отсек. Там все было плохо. Старый диспетчер заблевал себе комбинезон. Сталкеры хмурились и недобро поглядывали на Гая. С одной стороны, не на прогулку ехали, а с другой, фокусы в стиле смертельных гонок Толейрана им явно не понравились. «Да ладно вам! Что вы сразу начинаете?» Виновата опустил глаза Гай. «И вообще, мы уже добрались. Вас Иоахим в рубку зовет». Диспетчер встал и отправился в клозет отмывать одежду. Не мог же он в заблеванном виде встретиться с мечтой всей своей жизни. Кормак облачался в меч вился под ногами. «Даже не надейся, останешься здесь», — сказал парень, отпихивая закованной в броню ногой звереныша. С мягким звуком опустилась забрала и механический голос произнес. «Система активирована». Замелькали иконки дополнительной реальности, выдавая характеристики скафандров-сталкеров, названия приборов и вооружения. Гай открыл личный шкафчик и первым делом достал бур, проверил боезапас, закрепил на поясе слева контейнер с патронами и отправил винтовку за спину. Дальше настал черед инсинератора и баллонов к нему. Два уже были подключены к огнемету. Еще два нашли свое место на поясе справа. Уродливым горбом пристроился на спине эмми-подавитель. Гай попрыгал на месте и остался доволен. Скаф творил чудеса, никакого неудобства. Сталкеры из мангруппы «Джипси» были наготове Их вооружение состояло из лазганов и пистолетов. За плечами у Карлса располагался короб со взрывчаткой и инструментами. Оружие Франчески имело какой-то хитрый обвес, а «Джипси» повесил на пояс интересной формы ухватистый топорик. «Давид Маркович, вы на связи?» – уточнил Гай. «Молодой человек, а куда я денусь с этой консервной банки?» «Вы сможете разблокировать шлюз кашалота?» «А вам нужно, чтобы я его разблокировал?» Гай закатил глаза, вопросом на вопрос. «Окажите любезность». «Дайте мне две секундочки, и я тут же пойму, с чем мы имеем дело». Забрало шлема, постучали. Это был Джипси. Он помахал рукой и показал пальцем тройку. Третий канал. «Вот же черт». «Да, Джипси, я на связи. Сейчас разблокируют дверь». «Парень, слушай, у нас спаянная команда. Ты будешь только путаться под ногами, несмотря на твои крутые приблуды. Давай так. Двигайся в арьергарде, прикрываешь наши задницы, ладно?» «Нет проблем!» – сталкер изотопли к выходу. Гай задумался о причинах оригинальной раскраски их скафандров, а потом махнул рукой, смотрелось то неплохо и потрусил за ними. «Молодой человек, примерно за три часа я смогу подчинить управляющий компьютер-кошелотом. Такая древность, уй-юй! Но, сразу скажу, на корабле полно биомассы, и точно сказать, что там происходит, практически невозможно. Я перехватил контроль за двумя камерами, но толку от этого мало». «Взгляните!» В углу забрала скафа, начало транслироваться изображение. Это была какая-то зеленая, колышущаяся муть, и различить что-либо не представлялось возможным. «Это в одном из жилых отсеков, а это в коридоре напротив шлюза». Изображение сменилось. Пол и стены коридора заросли мхом, зеленым с красноватыми пятнами. С потолка списали какие-то лохмотья явно растительного происхождения. дело «Так что там со шлюзом, давид Маркович?» «Молодой человек, вы завели себе моду все переспрашивать. Вы хотели, чтобы шлюз открылся? Я открою вам шлюз. Стойте ровно и не делайте мне сердца!» Мангруппа ожидала тут же. Парни переступались ноги на ногу. Франческа оперлась о стену. «Таки можете заходить?» Буркнул Давыд Маркович. «Можно заходить!» Сделал широкий жест Гай и двери зашипели, отворяясь. Получилось, как у фокусника, красиво. Джипси одобрительно хлопнул его по плечу, а потом как-то хищно подобрался и двинулся вперед. Группа тоже преобразилась. Они были собраны и готовы к бою. Гай почесал бы затылок, но у него не получилось бы из-за скафа. Он так не умел. Раз, и полная боевая готовность. Поэтому парень просто шагнул вперед, в темное нутро кашалота. «Огонь! Огонь!» Джипси поливал из лазгана желтые заросли. К нему присоединился Кранц. Что-то зашипело, пискнуло, и один за другим желтые стебли опали на пол коридора. «Оно на хрен за ногу ухватило Штерна и потащило вентиляцию!» С неприкрытым удивлением проговорил Кранц. «Это что за нахрен такое?» «Продолжаем движение. Наша цель – рубка управления. Нужно понять, что здесь произошло и чем мы тут можем поживиться». Гай решил, что самым подходящим оружием здесь будет огнемет, и потому держал инсинератор наготове готове. сказал он, – «управляющий компьютер будет нашим через пару часов». «Так на кой черт нам переться в рубку? Может быть, наведаемся в трюм?» Джипси задумался. «Действительно, компактная и технологичная добыча, скорее всего, хранилась именно там». С другой стороны, имелись еще оранжереи и лаборатории, где можно было тоже найти немало ценного. «Внимание!» – послышался голос Франчески. «Шум вентиляции!» Решетка деребезжала и дергалась. Чуткие сенсоры скафов улавливали ощутимую вибрацию. Штерн экранс Кранц взяли прицел в вентиляционные отверстия. Остальные рассредоточились по коридору. «Шорх!» Выбив решетку, мощное продолговатое тело ударило бедолагу Штерна в грудь, и он покатился кубарем по полу. «Змея!» Выкрикнул Карлос, и коридор наполнился лазерными лучами. Огромных размеров тварь наносила удары своей треугольной башкой, расшвыривая сталкеров во все стороны. Гай, стоявший чуть в стороне, спрятал огнемет за спину и выхватил бур. Бам! Это был чемпионский выстрел. Тварь нацелилась добить Штерна, и неясно, что оказалось бы прочнее, бронескав или череп монстра. Пуля из бура перерубила змеюку ровным пополам, и она задергалась, разбрызгивая холодную красную кровь. «Дурдом!» — сказала Франческо. «Змейка метров десять в длину, не меньше. Откуда она здесь?» «Оттуда!» — буркнул Джипси с кряхтением, поднимаясь с пола. «Понятно теперь, что нас здесь ждет?» «Непонятно!» — сказал Карлос. Он был чертовски прав. Они прошли по коридору метров сорок, заглядывая во все двери, которые были когда-то жилыми каютами. Стены заросли мхом и плесенью. Никаких недавних следов человека обнаружено не было. Кроме стандартной бытовой мелочевки, поживиться там было нечем. Гай выполнял свою функцию, прикрывал тыл. На синхронный яростный крик Кранца и Штерна он среагировал мгновенно. Секунда и пламя инсинератора прошлось по полу, заставляя сталкеров инстинктивно подпрыгивать. у, -у, -у, -у! То лет страха, то лет злости выдолгай Гай, из огнемета стройные ряды необычайно крупных муравьев. Увидев, что Карлос безуспешно пытается смахнуть с поверхности скафандра целый выводок насекомых, он гаркнул. «Стой смирно!» И как из душа обдал взрывника струей пламени. «Взрывчатка, мать твою!» Заорал Джипси, метнулся к технику, сдернул с него короб и тут же швырнул опасный груз прочь. У Кормака по лицу пробежали капельки холодного пота. Только что он чуть не угробил их всех. Расшвыривая ногами крупных с большую крысу в речной муравьев, он проговорил. «Ну, это я, да, дал маху «Нормально же, короб выдержал. Сейчас нацепим его обратно, Карлосу на спину. А муравьишка-то, глянь, какие настырные!» Джипси продемонстрировал локтевой сгиб скафандра, на котором имелись вполне видимые повреждения. «Спасибо, амиго!» Карлос уже копался в коробе. «Ненавижу насекомых, понимаешь? Меня от них просто выворачивает, а тут вот такое вот. Он достал баллончик с полимерной пены и запшикал места, по которым прошлись муравьи, себе и джипси, от греха подальше. Оказаться во враждебной среде с разгерметизированным скафандром – удовольствие ниже среднего. «Ну что, двинули?» И они двинули. На пути им попадались извивающиеся желтые растения, мох, лишайники, грибы, диковинные насекомые и рептилии. Чаще всего они разбегались по норам, но иногда пытались атаковать. «Стоп!» – сказала Франческа, и группа замерла. Обширное пространство. Холл с несколькими лестницами, лифтовыми шахтами и грузовыми подъемниками представлял собой поистине фантастическое зрелище. Жизнь здесь кипела. Ее источником была огромная лампа дневного света, висящая на декоративных цепях посреди помещения. Стены холла были увиты прыщом. Сквозь металлопластиковые плиты пробились цветы и кустарники с порхающими над ними крупными бабочками и стрекозами. Гай присмотрелся и увидел ящерицу размером с кошку. которая, осторожно переставляя лапы, следила за большим слизнем, ползущим по стеблю мясистого растения. Растение заслуживало отдельного внимания. Толстый с руку стебель, покрытые ворсинками широкие листья и бутон невероятно бордового оттенка на вершине, величиной как раз со стандартный шлем скафандра. Вдруг хлоп, ящерица выстрелила языком, хватая слизня. И тут же жмак, бутон раскрылся, демонстрируя свое колюче зубастое нутро и ухватил ящерицу. Дернулись увенчанные когтями лапки рептилии. Хищное растение сделало пары глотательных движений, пропихивая добычу глубже, и замерло. «Фу, мерзость!» франческо навела ствол лазгана, нажала на курок и вж Бутон лопнул, и из него вывалилась дохлая ящерица, изо рта которой вывалился слизень. Гай почувствовал, как к горлу подступает содержимое желудка. Умный скафандр тут же представил к его губам гидратор, и парень вдоволь напился, слегка отпустило. «А вот и местные жители», — сказал Джипси. «Действительно, на полу у лифтовых шахт лежали два скелета, сквозь которые проросли ярко-фиолетовые цветы». «Как романтично!» — проговорила Франческо. «И чего тут романтичного? Черт разберет этих женщин!» Группа как раз спускалась по лестнице в трюм, когда давид Маркович подал голос. «Молодой человек, я таки могу взять под контроль эту шаланду». Но тот босяк, которого по недоразумению назвали управляющим компьютером, поймал глюк из-за проросших в питания растений и таки умудрился потерять корабль и команду. Такого шлемазла нужно форматировать, восстановить и снова форматировать. У него в распоряжении 800 андроидов, а он не делал профилактику блока питания. Весь мир Он даже не смог почистить реактор, который загажен органикой. И что вы предлагаете? Я предлагаю вам пройти к реактору и осмотреться. Там должно быть не так много работы, но точно за обстановку я вам не расскажу. Камеры не могут работать в таких условиях. Вы чистите реактор, перезапускаете его, дезинфицируете блок питания и все. Мы имеем кашалот под моим контролем. Я запущу дроидов и мы разберемся со всем остальным шаг за шагом, потихоньку, помаленьку. «Немного работы. Твой комп совсем охренел?» Джипси смотрел на реакторный отсек и не мог отвести взгляд от копошащейся чешуйчатой массы. По теплому кожуху реактора ползали змеи, точно такие же, как та, что атаковала их на входе из шлюза. Их были десятки. «Давид Маркович, кожух выдержит огонь из лазгана», — уточнил Гай. «Он выдержит даже два огня из лазгана. Только не смейте пулять в него из своего бура и сжечь из своего переносного гриля, молодой человек!» Все было предельно ясно. «Ну что, пригончим тварей?» Франческо начала стрелять первой. Потом подхватили остальные. Гай перехватил огнемет поудобнее и использовал только тогда, когда змеи осознали источник угрозы и принялись сползать с теплого реактора на пол, чтобы атаковать жалких людишек, посмевших нарушить их покой. Команда «Джипси» состояла из первоклассных стрелков. Реакторный отсек был очищен за несколько минут. Относительный успех первой встречной твари можно было объяснить только эффектом неожиданности. И не более того. Кранц и Штерн добивали еще шевелящихся рептилий. Карлос занялся блоком питания управляющего компьютера. «И что, мы просто угоним весь этот колонизатор к причандалам?» Джипс развел руками в стороны. «Всю эту десятикилометровую дуру?» «Ну, я бы не был так оптимистичен. У кашалота нет гиперпривода, и находится он в хвосте кометы, которая удаляется от мамы с бешеной скоростью». «Да брось ты! Посади за штурвал Боддена, и он сделает что угодно! Ты просто представь, какие это бабки! Это же... Черт! Если мы разделим это на семерых, то есть восьмерых, считая старого диспетчера, мы сможем валяться на пляже и пить коктейли всю оставшуюся жизнь!» мой Джипси, никогда не поверю, что ты на это согласишься!» — отмахнулся Гай. «Не такая твоя натура!» «А твоя натура, Гай! Что ты будешь делать с такой кучей денег? Это ведь десятки, если не сотни миллионов!» «Уж поверь, на пляже мне валяться будет некогда!» Джипси внезапно посерьезнел. «Какое это дело всей жизни, да? У тебя реально есть куда пристроить деньги? Что-то очень перспективное?» «О, да!» Гай точно знал, что нет ничего более перспективного, чем собственная планета. Карлос закончил с очисткой блока и показал большой палец. В ту же секунду в ушах Гая зазвучал голос Давыда Марковича. «Азохенвей, такого гармидер я не видел с тех пор, как в лаборатории квантовой физики нашего политеха взорвался репульсор». Это не корабль, это зоопарк и дендрарий в одном флаконе. Молодой человек, я предлагаю разгерметизировать отсеки и вытравить все это органическое безобразие к черту дьяволу. Не нужно пока ничего вытравливать. Проведите инвентаризацию имущества и диагностику кошелота и перешлите пакет с информацией и Ахиму в рубку. Я, на секундочку, уверен в том, что вам стоит обдумать мысль о разгерметизации. «Господи Боже, Давыд Маркович, просто сделайте, как я прошу!» «Давыд Маркович, Давыд Маркович, наплодили всяких гадов, малых и великих, им же несть числа, а потом Давыд Маркович!» Гай вздохнул, дожили, теперь на него ворчит и Искин, и в какой момент жизнь свернула не туда?